Саймон. Шесть лет назад. Джейк Риордан был до смешного предсказуемым. Все лето он избегал Саймона, зато теперь, когда затеял темные делишки, кому обратился за помощью? Конечно, выбор правильный, что не отменяет его предсказуемости. «Александр Элтон», — Саймон сунул телефон под нос Джейку, «второй управляющий директор в ее агентстве». Такое клише хоть на стену лезь. Мускулы на лице Джейка напряглись. Бред. Она с ним? Да ни за что. Он страшный какой-то. Тебе виднее, пожал плечами Саймон. Джейк швырнул телефон на диван и сложил руки на груди. Повтори, что конкретно ты слышал в Рамона Хаус. Что она пакует вещи и мечтает поскорее перебраться к нему, ответил Саймон. Точных слов он не запомнил, но суть передал. «Чушь какая-то», — нахмурившись, пробормотал Джейк. «Мой папа идеален». Саймон с трудом подавил смех. «Люди изменяют по разным причинам», — протянул он, оглядывая огромную гостиную Джейка. Стояла солнечная августовская суббота, и когда Саймон пришел, мистер Риордан самодовольным видом размахивал клюшкой на поле для гольфа. «А вот его жены поблизости не было». «Где, кстати, твоя дражайшая мамочка?» «Обедает с подругой», — буркнул Джейк. «Ну-ну», — сказал Саймон, «надеясь, что приятель уловит саркастические нотки». Уловил. Джейк жал одну ладонь в кулак и несколько раз ударил по другой. «Это безумие! Она же все разрушит!» «У меня идея», — произнес Саймон. Джейка интересовало имя, но Саймон, разумеется, этим не ограничился. «Информация дает власть». «Не так ли?» «Давай подъедем на великах к дому этого мужика и посмотрим, там ли машина твоей матери». Джейк смотрит на Саймона удивленно. «Посреди белого дня? Ну нет, она на такое не способна». «По-моему, ты не представляешь, на что способна твоя мать». Пять минут спустя они уже крутили педали. По секрету говоря, Саймон сомневался, что они застанут миссис Риордану Уэлтонов, Как он выяснил, у Александра имелись жена и трое детей, так что дом не лучшее место для полуденных свиданий. Однако Саймона забавляла нервозность Джейка, а еще больше забавляла мысль, какой переполох начнется, если они увидят Александра собственной персоной. А если машина миссис Риордан и правда там? Съезжая по склону холма, Саймон позволил себе крошечную улыбку. Тогда секрет вскроется благодаря ему, Саймону. Ох, что начнется? Вот бы увидеть. Впрочем, сверкающей красной БМВ во дворе у Элтонов не оказалось. Саймон напомнил себе, что ни на что особо и не рассчитывал. «Ее тут нет», — с явным облегчением выдохнул Джейк, притормозив перед домом. «Я же говорил...» «Сейчас нет». Саймон оглядел компактное строение. Домик, едва ли превосходивший размером гостиную Джейка, стоял отдельно от других в конце длинной извилистой улицы. «Я думал, этот чувак — большая шишка. Почему он живет в такой конуре? У рекламщиков зарплаты гораздо меньше, чем у юристов. И почему мать этого не понимает?» — чуть ли не взмолился Джейк. «Если бы не отец, мы с ней жили бы точно так же, как Элтон. Возможно, этим все и закончится». Пробормотал Саймон, оставляя велосипед на земле. Пойдем осмотримся. Что? Нет, воскликнул Джейк. Вдруг кто дома? И что с того? Пожал плечами Саймон и направился во двор. Двое соседских ребят решили срезать путь. Обычное дело. Джейк, разумеется, струсил и остался ждать на тротуаре, а Саймон прошел по подъездной дорожке к зданию. Дом благородного синего цвета с белой отделкой был не таким уж захудалым, каким его выставили Джейк с Саймоном. С одной стороны — эркер, с другой — пристройка-гараж. На небольшом крыльце — множество цветов в горшках. Из двора не было видно других домов, что Саймон щел плюсом. Собственные соседи постоянно мозолили ему глаза. Саймон решил обойти дом, надеясь отыскать веранду или достаточно низкое окно, чтобы подглядеть, что творится внутри. Не успел он дойти до угла, как его окликнули. «Э, стой! Ты кто?» Обернувшись, он увидел гамак, растянутый между двумя деревьями, а в нем девчонку чуть старше, чем он сам. Странно, что Саймон сразу ее не заметил. Ну да ладно. За этим, собственно, он и пришел. Поближе взглянуть на семейство Элтонов. «Я Саймон Келлахер. Живу на этой улице», нисколько не смутившись, солгал он. «Прости, что забрел к вам во двор. Думал, смогу здесь пройти к своему дому». «Здесь не пройти ни к чьему дому». Девушка спрыгнула с гамака и, прошуршав по давно стриженному газону, остановилась в нескольких футах от Саймона. Это, по-видимому, была Челси, шестнадцатилетняя дочь Александра. Если, конечно, Элтона не пускали в свой гамак, кого попало. Честно говоря, Саймон не ожидал от нее такого напора. «Впервые тебя вижу». Сощурив глаза, процедила она. «Я тебя тоже», — подумал Саймон. Впрочем, это не удивительно, хотя они почти одногодки. Саймон выяснил, что жена Александра Элтона преподавала в Ислинской частной школе Дартмур, где учились и все ее дети. Скорее всего, бесплатно, хотя в округе эта школа считалась самой дешевой из частных. «Явно не уровень Лиги Плюща», — решил Саймон. «Я недавно сюда переехал. — сказал он. — Еще одна ложь. Саймон с рождения жил в этом проклятом городишке. Челси пожала плечами. Она явно была не из общительных, к чему Саймон отнесся с уважением. Он тоже не вел бы вежливых бесед, заявить, кто к нему во двор. — Окей, а теперь вали, — сказала она, махнув в сторону улицы. — Туда, откуда пришел. Саймон немного опешил. — Возможно, ты знаешь моего друга ляпнул он. «Какого друга?» – спросила Челси. Холодная, оценивающая недоверчивость в ее глазах заинтересовала Саймона. Похожий взгляд он порой ловил в зеркале. «Достойная соперница», заключил он. «А может, союзница? Кто знает, куда заведет их судьба, если бомба Риарданов, Элтонов рванет так громко, как хотелось бы Саймону». «Джейк риордана ответил он, внимательно следя за реакцией. На ее лице не промелькнуло ни тени узнавания. Не слышала о таком. «Не волнуйся», — заверил Саймон. «Скоро услышишь».